Екатерина Вельмонт. Секрет подозрительного профессора. Глава первая. Приятное с полезным. Виктоша открыла глаза и в первое мгновение не поняла, где находится. Пронзительный птичий щебет, позолоченные солнцем бревенчатые стены, окно распахнутое в лес. Ах да, она же в деревне Николаширь, у Мускиной бабушки! Никогда прежде Виктоша не была в настоящей деревне, а это так здорово и вообще. До чего же изменилась ее жизнь с тех пор, как полгода назад она случайно забежала к своей однокласснице Муське Лушкевич, На первый взгляд ничем не примечательной девчонке, но это только на первый взгляд. Муська оказалась такой удивительной, такой одаренной, такой храброй, честной. Одним словом о лучшей подруге и мечтать нельзя. А вот теперь она привезла Виктошу на лето к своей бабушке в деревню. Виктоша с наслаждением потянулась и посмотрела на Моську. Та еще спала. «Вот и отлично», — подумала Виктоша. «Поваляюсь пока в свое удовольствие. В последнее время она так устала, еще бы столько было волнений, столько всяких дел пришлось расследовать. Правда, последнее дело». До конца довели не они с Муськой, а Даша с Петькой и Стас. Хотя и им досталась не последняя роль. Они увезли сюда, в деревню, Дениса Русанова, который сейчас спит на сеновале. Через несколько дней за ним приедет его старший брат, Борис Валентинович. Но тут же Виктоша поняла, что ей совсем не хочется вспоминать про всю эту уголовщину. Четыре дела за полгода это слишком. Но о чем бы приятно подумать? Аленчики... Нет, он перестал ее интересовать. Она знала, что нравится Стасу Смирнину, но он ее совсем не волновал. «Хорошо, Муське, она влюблена в своего журналиста». И тут, словно услышав ее мысли, Муська открыла глаза. «Привет!» — сонным голосом пробормотала она. «Давно не спишь?» «Не очень», — отвечала Виктоша. «Встаем?» «Встаем!» И они одновременно вскочили. «Начнем с водных процедур?» спросила Муська. «Давай!» «А Денис? Будем его будить?» «Да пускай спит! Вернемся с речки, тогда и разбудим к завтраку!» «Побежали?» Бабушка Ефросинья Макаровна с раннего утра уходила в лес собирать травы, и девочки почти весь день были предоставлены сами себе. Вот и сейчас они искупались в речке, побрызгались, повизжали в свое удовольствие и уже собрались домой, как вдруг увидели что к берегу подкатила иномарка. «Смотри, Вика, Шевроле! Что ты тут таких машин никогда не видела?» «Подумаешь, сейчас, по-моему, в любой деревне можно иномарку увидеть!» Из машины вылезли хорошенькая белокурая женщина и немолодой мужчина с седыми усами. Женщина задумчиво побрела к воде, а мужчина начал как-то странно суетиться. Сначала открыл багажник, затем капот, Вытащил из машины большую сумку и ее тоже открыл. Казалось, он не знает, за что ему сначала взяться. «Какой смешной!» — хмыкнула Вика. «Ой, я знаю, кто это!» — воскликнула Муся. «Это профессор из Москвы. У него тут дом, он его купил года три назад. Только раньше он на «Жигулях» ездил». И девочки побежали домой, не обращая больше внимания на московского профессора. «Вика!» «Ты буди Дениса, а я завтрак приготовлю», – распорядилась Муся. Виктоша по стремянке вскарабкалась на чердак, где на сеновале спал Денис. Но мальчика там не было, только на одеяле лежала записка. «Муся, Вика, я с бабушкой пошел в лес. Привет, Д. «Ну, скоро вы там», – донесся до Виктоши голос Муси. «А Денис с твоей бабушкой в лес ушел», – сообщила подруге Виктоша. «Да?» Удивилась Муся. «Странно. Бабушка даже меня не любит брать с собой. Надо же!» «Она, по-моему, его жалеет», — предположила Виктоша, намазывая повидлом толстый кусок свежего серого хлеба. «Наверное, он же сирота. Брат — это все-таки не папа с мамой. Мы с тобой, Вика, счастливые. У нас и папа, и мама. Это теперь не так часто бывает. Вон, у Даши одна мама, а у Стаса только папа». «Ничего!» «По-моему, скоро у них будут и папа, и мама у обоих». «То есть...» Муська чуть не подавилась молоком. Мне Дарька говорила, что у ее мамы вроде бы роман с отцом Стаса. «Правда? Ей-богу! Как интересно! Вика, ты почему творог не ешь? Это очень полезно». «Съем, не волнуйся, у меня тут такой аппетит и все такое вкусное!» «Ну, куда после завтрака?» – спросила Муся. «Думаю, надо немножко позагорать, а потом в лес. У тебя другие предложения?» «Да нет», — засмеялась Муся. «Позагорать правда не мешает, а то я вся белая. Ко мне вообще загар плохо пристает, а ты вот уже смуглая». «Разве это загар? Недельки через две, если каждый день понемножку загорать, я совсем черная стану». «А я красная. Вон, смотри, Денис бежит. Несется, как угорелый. «А бабушки не видно. Бабушка так рано из лесу не возвращается. Она, знаешь, как далеко уходит?» В этот момент на пороге кухни возник запыхавшийся Денис. «Девчонки, я такое видел!» «Привет!» – поздоровалась с ним Муся. «Привет, привет!» – торопливо крикнул Денис. «Что же ты видел?» – Просила Виктоша. «Молока налить?» «Ага, я жутко есть хочу!» — А как же ты дорогу домой нашел? — поинтересовалась Муся. — Я хорошо ориентируюсь. Борис говорит, у меня компас в голове. — И бабушка тебя отпустила одного? — удивленно спросила Муся. — Да. Она мне сказала, как идти, но я и пришел. — Так что ты такое видел? — полюбопытствовала Виктоша и подвинула Денису тарелку с вареными яйцами. — Понимаете, идем мы с бабушкой по лесу. Она мне разные травки показывает. Объясняет, какая для чего, а потом и говорит. Я соколику маялась, хочу маленько посидеть. А ты далеко не отходи. Если сможешь, набери мне вот такой вот травки побольше. Только гляди, чтобы не желтая была. Желтую не бери. Ну, я стал искать эту травку. Прилично уже набрал. И вдруг смотрю, гриб. Большущий. Шляпка бархатная, коричневая. И висит он такой крепенький, такой Вкусный. Подошел я к нему, прямо к глаз оторвать не могу. Но я же в грибах ни фига не разбираюсь. И все-таки кажется мне, что это белый. — Это ты из-за грибаток разволновался? — насмешливо осведомилась Виктоша. — Да нет! — отмахнулся Денис. — Не перебивай. Я уже нагнулся, чтобы его сорвать. И вдруг вижу, два каких-то мужика идут. Я плюх на землю, чтобы они меня с моим грибом не заметили, а то мало ли а сам краем глаза за ними наблюдаю. Думал, они и пройдут, и все. А они остановились. Один и говорит, «Кажи здесь». «Ага, точно. Давай, подсоби». «Смотрю. Они к кусту подходят и...» «И что?» — в один голос воскликнули девочки. «И то! Они вдруг взялись вдвоем за этот куст и подняли его». «Как подняли? Вырвали с корнем?» — ахнула Муся. «Да нет, какое там...» «Понимаешь, этот куст, он не настоящий был». «Искусственный?» – ахнула Виктоша. «Да нет, ну что вы в кино, что ли, никогда не видели? Куст с землей отодвигают в сторону, а под ним или подземный ход, или тайник. Поняли?» «Поняли, поняли. А дальше что?» – нетерпеливо спросили девочки. «А дальше? Я чуть со страху не помер. Если бы они меня обнаружили...» Я очень боялся, что Ефросинья Макаровна меня искать начнет. Но обошлось. Ну вот, смотрю, отодвинули они куст. Один лег на пузо и стал бы этой яме шарить. Потом вытащил что-то, завернутое в тряпку, и сунул в рюкзак. Затем они этот куст на место поставили и стали засыпать землю всяким мусором лесным, ну, хвоей там, листьями, а потом быстро ушли. «А ты этот куст найдешь?» – деловито осведомилась Виктоша. «Найду. Я соседний куст пометил. У меня в кармане была только красная резинка, вот я и повязал ее на соседний куст». «Почему на соседний?» – удивилась Муся. «Чтобы не привлекать внимания. А вдруг они вернутся и увидят, что их куст помечен?» «Да, правильно. А ты бабушке что-нибудь сказал?» – спросила Муся. «Да нет, ни не звука. Зачем старушку пугать?» «Она просто спросила, не устал ли я, а я сказал, что устал». Тогда она меня домой отправила. А вообще-то я и вправду устал. Не понимаю, как она держится в ее возрасте. Ну, во-первых, она не такая уж старая. Ей всего 60 лет. А во-вторых, моя бабуля всю жизнь в лесу прожила. Она сколько хочешь ходить может и не устает. А еще у нее хозяйство. И она одна с ним справляется. И коровы, и куры, и коза, и овцы. Да я знаю. Вообще она потрясающая тетка. «Столько всего знает!» «Я таких сроду не встречал. Я когда сюда ехал, думал, умру со скуки. Но мне тут жутко нравится. И потом тут не страшно». «Это пока...» Зловещим голосом проговорила Виктоша. «Но теперь ты опять на какой-то тайник напоролся. Мало ли, что там может быть». «Да что там может быть?» Воскликнула Муся. «Наверняка ворованное что-нибудь прячут». «Вот и надо это выяснить» твердо заявил Денис. «А не боишься?» Не без ехидства осведомилась Виктоша. «Есть немного. Но все равно ведь не удержусь. А вы?» Виктоша и Муся переглянулись. С одной стороны, им совсем не хотелось влезать в новое расследование. А с другой... Чем без толку гулять по лесу, лучше в том же лесу раскрыть еще одно преступление. Так сказать... Сочетать приятное с полезным. Это далеко, поинтересовалась Виктоша. Не очень. Километра два, не больше. И какая же наша задача? Первым делом надо выяснить, что прячут в этой яме. Деловито заговорил Денис. Может, и впрямь чепуха. А если не чепуха, то надо будет выследить, кто туда ходит. Ну, это и козе понятно, заявила Виктоша. Сделаем так. «Сейчас идем туда, а потом на речку купаться». «Тебе лишь бы купаться!» – проворчал Денис. «Тоже мне купание. Какая-то речушка грязная». «Ничего она не грязная!» – возмутилась Муся. «Просто ты привык с братом по курортам таскаться, а в нормальной реке и не купался никогда. Наша нюндовка хоть небольшая, но...» «Ладно, Мусь, не злись. Мне тут очень даже нравится, но...» «Говорят, тут пиявки водятся». «Пиявки? Сроду не видала!» — пожала плечами Муся. «Кто это тебе сказал?» «Минька Кудлатый. Нашел кого слушать, Миньку Кудлатого. Да он всегда дачников пугает то пиявками, то змеями, то конским волосом». «Да, про конский волос он тоже что-то говорил», — припомнил Денис. «Что такое конский волос?» — вмешалась Виктоша. «Это такой червяк, что ли?» Он в реке водится, по виду и вправду на конский волос похож. Про него всякие страсти рассказывают. Но бабушка говорит, что это все ерунда. А пиявок я, правда, никогда тут не видела. «Ладно, долго вы еще будете языки чесать? Нам пора в лес», — сказала Виктоша. «Денис, ты наелся?» «Еще как! Ты чего тут все вкусно? Обалдеть! Самая простая еда вкуснющая!» «Но ты же говорил, что устал!» — напомнила ему Виктоша. «А я уже отдохнул!» Девочки быстро убрали со стола, а Денис понес миску с едой своему новому другу Кортику, большому лохматому псу неопределенной породы. Денис находил, что Кортик — это помесь овчарки с лайкой, а бабушка Ефросинья Макаровна смеялась. «Не знаю, Соколик, не знаю. Все может быть. Я его в лесу с щеночком нашла, видать дачники бросили». «И кто его папа с мамой, мне неведомо». Денис с удовольствием понаблюдал, как кортик ест, а потом побежал к себе на чердак взять кое-что. Перочинный ножик, веревку, мало ли что в лесу может понадобиться. А как здорово, что не надо всюду таскать сотовый телефон».